Глава 13. Горинск. Стартовая готовность. Интернет-ресурс «Пуховый платок». Администрация города так не согласовала проведение митинга оппозиции 13 числа, объяснив свое решение тем, что этот день считается праздничным. Хотя официально он является выходным, а не праздничным. Тем не менее, инициативная группа уже заявила, что митинг все равно состоится, равно как и другие мероприятия – шествия, собрания и пикетирование. По словам одного из организаторов, Максима Толокнова, все формальности при подаче уведомлений были соблюдены, и если администрация не соизволила выполнить свои обязанности, это ее проблема. Уже известно, что в митингах и шествиях могут принять участие больше 10 тысяч человек, хотя такое количество людей выглядит явно завышенным. Однако события последних недель и в особенности трагические эпизоды праздничного вечера действительно подтолкнут горожан к участию в протесте. Напомним, что одна из участниц марша красных ленточек Олеся Шадрова скончалась ночью в реанимации. Ее убили сотрудники полиции во время разгона марша. Еще пятеро участников доставлены в больницы, причем двое находятся в реанимации. Есть пострадавшие и в ходе противостояния с полицией на площади Ленина. Несколько человек угодили в больницу с различными травмами. Полиция никак не комментирует происходящее, а также не дает объяснений по поводу столь резкой реакции на красной ленточки и нарисованной на стенах зданий звезды. Родственники потерпевших намерены обратиться в суд, а также написать открытые письма президенту и в Госдуму, хотя и не верят, что кто-то отреагируют на послание. Живой журнал «Ответы». Горинск скатывается во мрак беззакония и беспредела. В последнюю неделю не проходит дня без погибших от рук полиции, под колесами крутых аномарок детишек-мажоров. Складывается впечатление, что в городе объявлена охота на всех, кто выступает против незаконных и противоправных действий со стороны власти, крупного бизнеса и преступности расстрел на пороге собственного дома отставного генерала в саморадова самая яркая тому доказательство, а суд не принял заявление об убийстве мотивируя отказ тем что подали его не родственники генерала убийцы даже не отстранены от работы захлестнувшая город волна преступлений определенно направлена против простого народа что само по себе говорит о творимом произволе со стороны властей. Обращения в вышестоящие инстанции пока не дали никаких результатов, и это заставляет жителей самим искать способы защиты. Видимо, следует ждать резкого возрастания протестной активности сразу после окончания праздника. С раннего утра небо заволокло тяжелыми черными тучами, готовыми низвергнуть мощные потоки воды на грешную землю. В семь часов было еще темно, И редкие прохожие то и дело бросали взгляды на плотную мрачную завесу, ожидая, ливанет ли прямо сейчас, или успеют добежать до дома или магазина. Еще ночью привлеченные для охраны порядка силы полиции перегруппировали. Из центра и Ленинского района их практически вывели, зато северную и западную части промышленного района наводнили специальными машинами. Именно здесь вчера было больше всего нарисовано звезд и оппозиционных лозунгов, где население не позволило закрашивать надписи и рисунки. И толпы красноленточников начинали свои марши отсюда. Начальник УВД вообще хотел отменить усиление и дать своим людям отдых. Но губернатор воспротивился, попросил постоять до полудня, мотивировав просьбу сложной обстановкой и многочисленными столкновениями с протестующими. Кадры с центральной площади показали по интернет-каналам, и вид избитых молодых парней и девчат привел губернатора в мрачное состояние. «Без этого можно было обойтись», — сквозь зубы процедил он, глядя на генерала. «Видимо, нет», — также едко ответил тот. «Генерал горел желанием узнать, кто посмел нарушить его приказ не трогать крайней необходимости горожан, и уж тем более не хватать людей с ленточками». А там еще стычка в центре и тоже пострадавшие, и почти три десятка задержанных. И что самое плохое, спустить на тормозах это не вышло. Активисты бросили в эти клич, и к отделениям полиции приехали в общей сложности почти три сотни горожан. Совсем плохо. Вышло с пострадавшими от рук ретивых полицейских. Их пришлось отправлять в больницы, куда тоже приехали активисты, и прямо там организовали трансляцию. Опасаясь, что потерпевших попробуют вывести из палаты спрятать. Разберитесь со своими подчиненными, потребовал губернатор. Но усиления пока не снимайте. Сегодня выходной день, как бы чего. Он не договорил, но его все поняли. В выходной день на улице может выйти гораздо больше народу. К тому же оппозиционеры подали заявки на проведение митингов и шествий. Прошения отклонили, причем с явными нарушениями закона. Но теперь, после всего, что произошло в городе за последний месяц, на запрет люди могут наплевать. И что будет тогда? «Хотя бы до полудня», — напомнил губернатор перед расставанием, вяло кивнул всем и отбыл в свой особняк, который охраняли по высшему разряду не только полиция, но и специально нанятая охрана из придворной частной компании. «В праздничную ночь не спали многие». Те, кто отмечал этот аморфный праздник и гулял допоздна. Те, кто стоял всю ночь у отдела в полиции, ожидая, когда отпустят их друзей и родственников. Те, кто готовился выйти на следующий день на митинг. И те, кто этот митинг готовил. Не спали активисты протестного движения. Они готовили плакаты, вывески, мастерили новые ленточки, решали вопросы организации и проведения митинга и пикетов. Бодрствовали внедренные агенты Крона. Они находились в гуще событий, участвуя во всех действиях, аккуратно, но неуклонно направляя местный актив по нужному пути. Половина команды Крона тоже не спала, как и он сам. Сейчас решался главный вопрос всей операции – старт активного этапа. Если не удастся поднять народ или общий протест выйдет слабым, то крах неминуем. Только массовый выход на улицы приведет к успеху. Планы оппозиции едва не испортил дождь. Он все же пролился на прокаленную землю, вбивая пыль в асфальт и развозя грязь по стеклам. Но шел недолго, а потом резко оборвался, словно по команде. Среди черных жирных туч несколько раз проскочила молния, а небесные летавры шарахнули залпом грома, словно давая команду прекратить непогоду. И через полчаса плотная завеса туч быстро пошла куда-то на запад, по дороге Тая, как совесть чиновника при виде взятки. Это послужило сигналом, и вскоре тут и там, во дворах, на улицах и в скверах стали собираться небольшие группы людей. Они сходились вместе, росли, пока не набрали силу и сплотились воедино. А потом, ведомые лидерами, двинули вперед. Интернет-канал «Вольный дом» Заставка сайта – фотографии погибших за последний месяц горожан. Сбитые машинами, застреленные при нападениях преступников, забитые до смерти полицейскими, пропавшие без вести. Среди них фотографии похищенных девочек, которых содержали в частном притоне. Тела до сих пор не нашли, точнее не искали, но считать их живыми не могли даже родители. Под каждой фотографией имена и фамилии, даты и причины гибели. На другой странице фото тех, кого избили и скалечили на улицах. Кого схватили полицейские, кого держат за решеткой до сих пор, невзирая на то, что обвинения либо не предъявлены, либо предъявлены необоснованно. И самые свежие фото с праздника. Их так и назвали – праздничные фото. Фотокликабельные. Нажав на него, можно увидеть короткий ролик с моментом задержания, избиения, нападения ведь большинство эпизодов сняты свидетелями. «Вчера пострадали они. Завтра можете пострадать вы. Вас собьет на тротуаре пьяный обнаглевший мажор, вас бросят за решетку без всякого повода коррумпированные полицейские, вас искалечат и выкинут из квартиры судебные приставы за неуплату долгов, потому что второй месяц вам не выдают зарплату. Не хотите пополнить скорбные ряды? Тогда не молчите сегодня. Слезьте с дивана». «Выйдите из дома и присоединяйтесь к вашим соседям, знакомым, родственникам. Идите на митинги и демонстрации. Заставьте власть не уважать, так хоть бояться вас. Нас давят поодиночке, значит, надо быть вместе. Нас убивают и сажают в тихую, значит, надо громко заявить о своих правах. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Страница позора на сайте содержала фото и личные данные установленных виновников гибели людей. Тут и сынки местных чинуш и богатеев, и сотрудники полиции, приставы, бандиты, которых никак не могли поймать, а может и не хотели. Это враги народа. Настоящие, реальные. Они убивают и калечат ваших родных, близких, знакомых. Они отвечают за смерть, за издевательство, за преступления, совершенные под прикрытием власти и государства. И если власть их защищает, она тоже преступна. В день праздника сайт «Вольного дома» трижды подвергался кибератакам, но каждый раз восстанавливал работу через 10-15 минут. Такая оперативность, а главное техническая мощь техподдержки сайта, сама по себе могла вызвать пристальный интерес. Но сейчас это никого особо не волновало. За исключением устроивших атаку хакеров Они были сильно задачены, Однако о своих подозрениях никому не говорили Знали, что серьезно разбираться в этом никто не будет На случай успешной атаки Хозяева сайта создали его дублера Однако пока он простаивал без дела Крон планировал запустить его на полную мощь Чуть позже И гнать через него поток В случае, если блокировка интернета Выйдет на другой уровень а то, что она выйдет, сомнений не было. Пока же Вольный дом вел прямую трансляцию сразу с нескольких точек, где шли первые акции протеста. Площадка у памятника Чкалову была перекрыта строительной техникой и обнесена полосатой лентой. Неподалеку прохаживались несколько полицейских, поигрывая дубинками. Никаких объяснений по факту присутствия техники полицейские не дали, пожимали плечами и продолжали променад. Один из организаторов митинга, Сергей Ловкачев, глава общественного комитета «Родной край», тратить время на споры не стал. Увел людей дальше к городскому музею. У памятника оставил несколько человек, чтобы те отправляли пришедших на митинг к новому месту. А люди уже шли, поодиночке и группами, с транспарантами, плакатами, многие прикрепили на грудь красные ленточки. Хватало и молодежи. Но большей частью это были люди среднего и старшего возрастов. Суровые, сосредоточенные, полные решимости отстоять право на жизнь и справедливость. Вид сплоченной жестко настроенной людской массы заставил полицейских недовольно нахмуриться. Они ожидали несколько сотен болтунов, способных только поорать лозунги и похлопать под скандирование нелепых речевок своих ошалелых лидеров. Но эти вот как-то не похожи, на любителей пустой толкотни. Эти пойдут до конца. Старший наряда, лейтенант полиции, подумал, что те его сослуживцы, что успели уволиться из органов, скорее всего, были правы. Ну нахрен такую службу, где кроме совсем нечастой выгоды можно получить и камнем по башке. А до камней очень может даже дойти. Народ реально разозлен и способен пойти на крайние меры. В сквере на профсоюзной неподалеку от областного УВД шел митинг против беспредела полиции и бездействия прокуратуры. Здесь было даже больше народу, чем у музея. Родственники, знакомые и друзья убитых, искалеченных, угодивших за решетку, ложно обвиненных. Молодежь пришла в футболках, на которых были фотографии пострадавших, в руках держали плакаты с фото и именами преступников. Активисты растянули транспарант, За все придется ответить. Здесь полиция сработала на опережение. Подходы к скверу и к соседним улицам были перекрыты спецмашинами. Ряды бойцов патрульно-постовой службы блокировали самый короткий путь к увд Громкоговорители транслировали увещевания и просьбы разойтись, перекрывая дружное скандирование «Власть к ответу» и «Закон один для всех». На испуг взять не удалось. Никто не ушел. Наоборот, люди шли и шли. Наконец, к митингующим вышел один из заместителей начальника УВД. Но его заезженная песня «Мы во всем разберемся» не прокатила. «Почему не арестованы виновные в аварии? Где убийцы наших детей? Где эти ублюдки, которые застрелили ветерана? Почему насильники на свободе, даже хозяина особняка не задержали? Кто ответит за смерть моей внучки?» Вдруг перекрыл всеобщий гомон, тоскливый стон пожилой женщины. «Ее же вчера на глазах у всех забили! Господи, Олесе только восемнадцать исполнилось!» Горестный возглас заставил полковника вздрогнуть. Он успел дико пожалеть, что вообще вышел на улицу, ибо сказать по сути ничего не мог, а пустые обещания и просьбы разойтись ничего не дали. Сейчас эта бешеная бабка вцепится ему в физиономию. Полковник почти угадал. Женщина сделала два шага вперед и вдруг плюнула ему в лицо. Плевок попал на китель. Полковник испуганно отшатнулся, а стоявшие позади патрульные сделали два шага вперед, прикрывая его от толпы. — Убийцы! Где эти гады? Давайте их сюда! — заорали с разных сторон. — Где тот капитан? На детей не побоялся руку поднять! Пусть на нас попробуют! Толпа пошла вперед. Полицейские сомкнули ряды и выставили вперед дубинки. Полковник, оттащенный назад, брезгливо стер скитер пятно, бросил платок под ноги и быстро пошел к машине. Следовало немедленно вызвать сюда ОМОН, если только местное начальство нацгвардии даст добро. Последнее время они не больно спешат на помощь коллегам. До драки не дошло. Толпа заставила полицию отступить на проезжую часть к рядам спецмашин, освободив большую часть сквера, и образовала круг, в центре которого оказалась тумба, куда немедленно залез один из активистов. «Вручим петицию начальнику полиции и прокурору. А если они не возьмут, отнесем мэру. Требуем немедленно принять меры и начать реальное расследование всех преступлений». «Да!» — орала толпа. «Всех преступников под суд!» «Иначе сами будем судить!» «Да!» — вновь взвилась толпа. «Нам нужен работающий закон!» — вскинул руку над головой оратор. «Заставим исполнять его!» «Картинку крупнее», — скомандовал старший техник. «И лица полицейских покажите. Вон те двух, что у машины стоят». «Хорошо». Запись митинга велит десятка-два человек с разных ракурсов. Среди них трое из команды «Крона». Прямая трансляция на канале «Вольный дом» собирала все больше зрителей, многие из которых и сами были готовы выйти на улицу. Но все же таких пока оказалось не очень много. Ничего, это только начало. Теперь только наращивать давление. Если на митингах полиция пока не рискнула применять силу, то с пикетчиками возле резиденции губернатора не церемонились. Три десятка человек с плакатами на груди стояли на тротуарах и газонах вроде независимо друг от друга. На такое действие никаких разрешений не нужно, но и работать с ними проще. Во всяком случае, так думали бойцы ОМОНа, которых вызвали сюда. Правда, на улице хватало прохожих со смартфонами и камерами в руках. И за столиками уличного кафе сидели несколько пар и компания молодежи. Камеры их телефонов скользили по домам по пикетчикам и по затянутым в камуфляж и броню ОМОНовцам. Первыми начали два наряда полиции. Они дежурили здесь с ночи. Устали, были злы, так что команду убрать людей с плакатами выполнили в охотку, хоть какое-то развлечение. Плевое дело, подойти, небрежно козырнуть, скороговоркой выплюнув звание, фамилию, должность, потребовать документы у напряженно смотрящего парня лет 22 и пропустить мимо ушей его просьбу показать удостоверение. «Ваши документы», — повторил пикетчик, глядя в глаза лейтенанту полиции. Тот все-таки достал удостоверение, развернул и почти ткнул в лицо парня. «Харитонов Дмитрий Яковлевич», — прочитал парень. «А что от меня надо? Я никаких законов не нарушаю». «Придется проехать. Вы схожи по приметам с разыскиваемым преступником». «Ориентировку можно?» «Там покажут. В машину? Или неповиновение добавить?» Пикетчик и этой угрозы не испугался. Поправил висящий на груди плакат с надписью «Власть к ответу за беззаконие», достал телефон и нажал кнопку быстрого вызова. «Алло, полиция! Ваши сотрудники совершают незаконное задержание. Без причин. Угрожают. Можете наряд выслать?» «Да, на улице». Договорить ему не дали. Взбешенный лейтенант ударил по руке парня, и телефон улетел на газон. «Ты задержан за неповиновение!» — рявкнул лейтенант, озверевший от столь наглого поведения какого-то щенка. К ним тут же подбежало несколько человек, почти все держали в руках смартфоны. «Вы не имеете права! Мы звоним в полицию и в управление собственной безопасности! Это произвол!» Дружная реакция прохожих заставила лейтенанта и его помощника на миг отступить. Лейтенант бросил взгляд на стоявших неподалеку ОМОНовцев и махнул рукой. Те неторопливо зашагали к месту конфликта, а тем временем второй наряд направился к другому пикетчику. Сидевший за угловым столиком молодой мужчина с чашкой кофе в руке поднял свой смартфон и негромко произнес. — Не давайте его увезти. Активнее, но в драку не вступать. ОМОН не трогать. И адвокатов сразу в отделение направьте. Полевой агент из команды «Крона» дал указания помощникам из местных и отпил из чашки. Кофе так себе, а вот чай тут вполне приличный. Но выпьет его в следующий раз. Сейчас начнется заварушка. Надо держать все под контролем и отследить действия Амона. Заварушка и впрямь началась. Осмелевшие после того, как Амон вступил в дело, полицейские начали активнее хватать пикетчиков. Кого-то запихнули в машину, у кого-то просто отобрали плакат. Правда, этот парень снял футболку, а под ней была другая с трафаретом во всю грудь «Верните закон в город». Футболку здесь не снимешь, так что лейтенант дал команду и этого забрать в машину. А потом вызвал подмогу и автобус для задержанных. ОМОН особого рвения не проявлял, но исправно хватал тех, на кого указывали полицейские. Место действия — окружила довольно большая толпа, скандируя довольно неприятные речевки и требуя отпустить пикетчиков. Старший сержант Геннадий Лоскутин с тремя бойцами охранял вход в здание резиденции губернатора. Он мрачно смотрел на происходящее и вспоминал недавний разговор с Толиком Рывновым. Полицейские творили черти что. И без всякого основания, только по команде начальства. «Но если начальство пойдет в отказ, кто будет виноват? Исполнитель?» И снова десяток парней положат удостоверение на стол. «И кого-то могут подвести под статью. Что за дебилизм?» «Лоскутин! Онемел, что ли?» — вывел Генку из задумчивого состояния голос командира взвода. «Бери Зайцева и помоги лейтенанту, ну!» Генка бросил взгляд на свалку у забора. Там лейтенант с двумя подчиненными тащил женщину в очках, пытаясь на ходу отобрать плакат с надписью «Вся власть народу». Им активно мешал паренек лет семнадцати, вцепившись в руку женщины. Полицейские успели перетянуть паренька пару раз дубинкой, но тот захвата не расцепил. «За что их, командир?» — спросил Генка. Старший лейтенант Авдеев изумленно уставился на Лоскутина. «Ты что, сержант, оглох?» «За что? Они порядок не нарушают, а лейтенант — да». Может, его взять?» Авдеев подумал, что сержант спятил. «Лоскутин, твою мать! Выполняй приказ!» Генку упрямо сжал губы и посмотрел на командира. «Нет». «Старший сержант!» — едва не крикнул Авдеев, но тут же сбавил тон. «Приказываю охранять вход в здание. Без моего ведома никого не пускать». «Есть». «Ливанов, Кучерин, за мной!» Два стоявших рядом с Генкой бойца дружно шагнули вперед. Но если Ливанов просто прошагал мимо, то Кучерин бросил на Генку пристальный взгляд и чуть помедлил. Но потом все же пошел вслед за командиром. Генка шагнул к воротам забора и посмотрел на окна здания. На втором этаже шевельнулась занавеска. Кто-то высунул любопытный нос. Остальные окна тоже были занавешены а двери здания закрыты. Власть отважно пряталась от народа, которому служила. «Кажется, я отслужил свое», — вздохнул Генка, поправляя бронежилет. Вышибут и прощай мечты о карьере. Ну и хер с ней». Половину пикетчиков увезли в отделение полиции. Туда же поехали несколько машин с активистами и адвокатами вести борьбу за друзей. Остальные участники акции ушли дальше по улице, но плакаты не бросили. Амон принял участие в свалке на последнем этапе и успел помять несколько человек. Троих увезли на базу Амона. Туда тоже поехала машина с активистами. Трансляция разгона пикета прошла на канале «Вольный дом», собрав большую аудиторию. Судя по отзывам зрителей, количество готовых выйти на улицу резко возросло. А значит, во второй половине дня можно было ожидать нарастания протеста.